образовать общество бойскаутов, защиты животных и армию спасения. Если бы Де Токвиль прочитал четвертую главу истории ВКПБ, написанную, как утверждают лично товарищем Сталиным, то он бы обнаружил там пассажи о диалектическом единстве противоположности и перестал терзаться. Когда в Англии хотят похвалить человека – О нем отзываются как о личности — personality. Английский индивидуализм проявляется к тяге к privacy, где девизу «мой дом, моя крепость», стремление оградить свою личную жизнь от разных вторжений, вроде «домового комитета во главе со швондером» и в резкой реакции на разные нравоучения и сентенции. Бродят тут разные. Эксцентричность. Это доведенная до крайности индивидуальность. Писательница Эдит Ситвелл в книге «Английские эксцентрики» эксцентричность особенно развита в англичанах, и в частности потому, что в них существует специфическое сознание своей непогрешимости, составляющее основу британской нации. Однако до безумия серьезный немец Блок считает эксцентричность дегенеративной чертой нации и отождествляет ее со страшным сплином, о котором многие прожужжали уши, чуть ли не как о главной черте английскости. Профессор мечет громы и молнии, осуждая эксцентриков. Беспорно в Германии... где так любят дисциплину и порядок, не допустили бы столь наглого рассвета индивидуальности, подавили бы на корню позорный сплин, который, как он полагает, сродник с центричностью. Хайль Гитлер. Какое безобразие, что в 17 веке существовал клуб любителей бифштексов, члены которого обжирались как свиньи, или инвалиды приюта в Челси вдруг организовали гонки в шеи, причем прямо на столах, делая ставки и заключая пари. «Страсть к пари», — с возмущением пишет Блох, одно из наиболее характерных выражений английского сплина. Пари заключают при всяком удобном случае, и это часто приводит к невероятнейшим эксцентричности и аберрации. С ужасом профессор рассказывает, как один англичанин поспорил на 50 геней, что проскачет наконец 30 миль за три часа, выпив три бутылки вина и развязав пояса у трех женщин. Очень по-нашему. С грустью думаю, что моя страсть к пари проявилась лишь раз в жизни. Во время сидения в чешском баре в ЦПК и о имени Горького мы, студенты МГИМО, ныне Мугумо, университет, убежав с лекцией, спорили, кто сколько выпьет пива. Увы, я позорно проиграл и, главное, еле-еле добежал до единственного туалета, где уже стояла разбухшая очередь. Правда, потом развязал, кажется, всего лишь один пояс. Один эксцентрик повелел захоронить его ногами в сторону восходящего солнца, вызов несправедливости устройства мира. Другой изобрел кровать-будильник, которая выбрасывала его точно в назначенное время. А сколько предельно эксцентричных идей! Вся история человечества вышла из великих пирамид. Мужчина и женщина — это две совершенно различные расы. Земля раньше была луной, все в мире управляется сверхсуществами, ранее жившими в Тибете. Они прикидываются владельцами ресторанов в Бирмингеме и ювелирами в Лондоне. В Манчестере одно время процветал ресторан у Тайсона, хозяин которого тиранически навязывал свои вкусы клиентам, подавал только бифштексы и ветчину, отказывая в овощном гарнире. Только жареные тосты или хлеб. А тем, кто просил картофель, советовал приносить его с собой. Хозяин установил диктатуру. Из напитков разрешались только эль, стаут, крепкий портер, кофе и чай. А если клиент требовал воды, его отсылали в соседний паб.